Регалии монархов, с о к р о в и щ е британской короны. Лондонский Тауэр живой свидетель истории Англии, один из наиболее посещаемых туристических объектов Великобритании. Ежегодно сюда приходят два с половиной миллиона человек. Одной из причин такой популярности является знаменитая выставка сокровищ британской короны. Вот уже более 700 лет хранящихся в стенах древнего замка. Эти символы тысячелетней английской монархии — короны, скипетры, мечи, утварь, ордена, знаки отличия, парадные облачения, уникальное собрание медалей и королевских крещальных купелей — представляют собой драгоценную часть национального наследия Великобритании. К сожалению, подавляющее большинство этих сокровищ относится уже к эпохе Нового времени. Практически все древние регалии английских королей в 1649 году были уничтожены или распроданы по приказу Кромвеля. Лишь некоторые из них остались неповрежденными и позже были возвращены в сокровищницу британских монархов. Однако сохранились детальные описания старых р е г а л и й и часть из них, взамен утраченных, была изготовлена заново для коронации короля Карла II Стюарта в 1661 году. К числу таких копий относится корона святого Эдуарда. Она изготовлена по образцу древней короны короля Эдуарда исповедника. которой до 1625 года короновались все английские монархи. В 1649 году она была разбита на части и переплавлена. Считается, что часть золота, из которого изготовлена нынешняя корона Святого Эдуарда, принадлежала старой короне. Украшенные 444 полудрагоценными камнями. Этот венец используется в церемониях коронации. Его стилизованное изображение присутствует в гербе Великобритании. Знаменитая большая императорская корона изготовлена в 1837 году для коронации королевы Виктории и была заново оформлена в 1938 году при коронации Георга VI. Ныне эта корона Увенчивает г л а в у королевы только раз в год при открытии очередной парламентской сессии. Ее украшают 2 в 6 8 о с е м ь восемь бриллианта, в числе которых южноафриканский бриллиант Куллинан II, малая звезда Африки, а также 273 с е м ь д е с я т жемчужины, 17 сапфиров, 11 и з у м р у д о в и 5 рубинов. Среди них Огромная красная шпинель, известная под названием «Черный принц». Этот камень, долгое время считавшийся рубином, по преданию был подарен в 1367 году королем Педро Кастельским принцу Эдуарду Уэльскому, знаменитому «Черному принцу». Другой исторический камень, украшающий большую императорскую корону Великобритании, знаменитый сапфир Стюарта, великолепный овальный камень массой 104 карата, некогда входивший в число драгоценностей шотландской короны. Большой синий сапфир, установленный в центре креста на вершине короны, не менее знаменитый сапфир Святого Эдуарда. По легенде, он принадлежал еще Эдуарду исповеднику. А четыре больших каплеобразных жемчужины, как считают когда-то, украшали серьги королевы Елизаветы I. Императорская корона Индии была специально изготовлена для визита короля Георга V в Дели в качестве императора Индии. Буквально усыпанная алмазами, их здесь насчитывается более шести тысяч, это одна из самых тяжелых корон в собрании. Возможно, поэтому со времен Георга V она практически не использовалась. Королевы-консорты, то есть жены правящих монархов, традиционно носили корону королевы Марии, супруги короля Якова II. К началу XX столетия эта маленькая корона пришла уже в весьма в е т х о е состояние. Новая корона была изготовлена для королевы Александры, супруги э д у а р д а VII. Другая корона, выполненная в духе средневековых британских королевских венцов, предназначалась для королевы Марии, жены короля Георга V. Эта чита короновалась в 1911 году. Еще одна корона была сделана для Елизаветы, супруги короля Георга VI, вступившего на престол в 1936 году. Короны всех трех королев по традиции у к р а ш а л легендарный алмаз. Кох и Нур, переходивший с одного венца на другой. Вдовствующая королева Елизавета, она же королева-мать и бабушка нации, скончалась в 2002 году. Корона с Кох и Нуром сопровождала ее в последний путь. К числу королевских р е г а л и й изготовленных коронацией Карла II в 1661 году. о т н о с и т с я и два скипетра: скипетр с крестом и скипетр с голубем, названные так по у в е н ч и в а ю щ и м их кресту и г о л у б ю символу Святого Духа. Парадный скипетр с крестом, во время обряда коронации монарх держит его в правой руке, целиком сделан из золота. Его длина составляет 92,2 сантиметра, масса около ч е т ы р е килограмм. Он украшен эмалью. и 393 драгоценными камнями, в числе которых всемирно известный бриллиант к у л и н а н I, вплоть до начала 1990-х годов, удерживавший за собой звание самого большого бриллианта в мире. В шар, увенчивающий Скипетр, вделана частица креста Господня. Золотая полая внутри держава диаметром шесть половиной дюймов. Также изготовлена в 1661 году для коронации Карла II. Ее украшает более 600 драгоценных камней. В обряде коронации используются пять мечей, и каждый из них имеет свое особое значение. Один из них несут перед монархом как символ власти, другим архиепископ опоясывает монарха. В их числе есть меч милосердия и меч духовного правосудия. Три хранящихся в Тауэре меча, благополучно уцелев во времена Кромвеля, представляют собой часть древних р е г а л и й английской короны. Другими чудом уцелевшими предметами являются сосуд для елея и ложка для помазания. По традиции этот обряд совершает над монархом во время коронации архиепископ Кентерберийский. Золотой сосуд, изготовленный в форме орла, имеет высоту 8 и 1 дюйма. В клюве орла имеется отверстие, через которое елей льют в золотую, украшенную жемчугом ложку. Последняя Изготовлено еще в д в е н а д т о м столетии и на сегодняшний день представляет собой самый древний предмет среди р е г а л и й британской короны. В средние века каждый английский монарх во время коронации надевал на палец золотое кольцо, что символизировало его брак с нацией. Эта традиция была возобновлена королем Вильгельмом IV в 1831 году. Изготовленное специально для него золотое кольцо входит с тех пор в число королевских р е г а л и й Еще один символ монархии — золотые коронационные браслеты, точное происхождение которых неизвестно. Считается, что в символической форме они призваны изображать королевскую мудрость. В последний раз набор золотых браслетов изготавливался для коронации королевы Елизаветы II в 1952 году. Они стали даром от различных стран членов британского содружества наций: Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, ЮАР, Пакистана, Цейлона и Южной Радезии. Лондонский Тауэр служит местом хранения сокровищ британской короны с 1303 года. До того они хранились в Вестминстерском аббатстве, откуда были похищены. Но и Тауэр оказался не вполне надежным местом для них. Во времена Карла II полковник Томас Блуд сумел связать хранителя, проникнуть в королевскую сокровищницу и лишь счастливый случай помог спасти королевские регалии. А в годы Второй мировой войны сокровища британских монархов были тайно вывезены в Канаду. И наряду с золотыми слитками банка Англии оставались там вплоть до окончания военных действий.